sounds music В предыдущих сериях. 1920 год. Дети из Петроградской питательной колонии уже год живут во Владивостоке под надзором Ханны Кэмпбелл и Райли Алина. Каждый день кто-нибудь из, особенно, младших ребят подбегал к нему и спрашивал мистера Алина, а когда мы поедем домой? И он с самого начала им пообещал, что как только... Мы сможем организовать вашу отправку домой, мы это сделаем. Райли Аллен раньше был журналистом в Гонолулу, а сейчас стал главой миссии Американского Красного Креста в Сибири. Он пытается вернуть детей домой сначала поездом, потом кораблем, но каждый раз эти планы срываются. Ведь во Владивостоке неспокойно. И вот однажды значит, сидели мы на крыше, готовили уроки, слышим прибютную очередь по флагу. Мы, конечно... «Мы прыгаем крыши, нам страшно». Город переходит из рук в руки, и в конце концов его занимают японцы. больше жгла его ногу. Каждый шаг причинял страдания. Юра Заводчиков – главный герой нашего сериала. Он отделился от колонии и успел послужить на Белом флоте, потом примкнул к красным, а в конце прошлой серии ушел в леса, чтобы дать отпор японским интервентам. Но, судя по его воспоминаниям, этот поход ничем хорошим не закончится. Слезы невольно брызнули из глаз.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 Лето 2011 года. В самом центре Токио, в зале библиотеки, стоит Китамуро нан Невысокая женщина, 60 лет. В этот день она находит то, что давно искала. Корабельный реестр с названием сухогруза «Йомэймару». Однажды, спустя два года после того, как я начала искать, я наткнулась на это в здании парламентской библиотеки в Токио. У меня аж ноги подкосились. Из книги стало ясно, что капитана сухогруза звали Матоцзи Кэйхара. Матоцзи Кэйхара. Ктемуронанн Н отправляется через полстраны по следам капитана Каяхары, того самого капитана, который провёз колонистов вокруг света. Мемуары капитана хранились в библиотеке префектуры Акаяма, рядом с родным городом капитана. Его мемуары были только в одном экземпляре, так что они невероятно ценны. Наконец, она берёт в руки книгу и читает вступление. Я перешагнул важный рубеж. Мне исполнилось 50, и жизнь моя пошла под уклон. Поэтому я записал то, что оставило во мне самое глубокое впечатление. Примите мои записи в качестве новогоднего подарка. 1 января 1934 года. Каяхара Матодзи. Историю спасения детей китамору Нан-Эн узнала от внучки Юрия Заводчикова Ольги Молкиной. Женщины случайно познакомились на выставке восточного искусства в Питере. С тех пор, как госпожа Молкина попросила меня узнать про капитана, я исследовала инцидент с Йомой Мару, и я в полном восторге от культуры и истории России. И есть еще одна вещь, которая кажется мне роковой. Я узнала историю своей семьи, узнала про то, что мой дед был солдатом в Владивостоке в эпоху сибирской интервенции. Он был там примерно в то же время, что и дети с Йомой Мару. Кажется, я каким-то загадочным образом связан с этими детьми общей судьбой. Это одна из множества невероятных деталей в истории детей из Петроградской питательной колонии. Сто лет назад дедушка Китамуру Нан и дедушка Ольги Молкиной могли смотреть друг на друга через прицел. сейчас же Китамура Нан-Эн и Ольга Молкина вместе на разных концах земли собирают по крупицам детали истории о пассажирах сухогруза Йомеймару. Дальний Восток, 1920 год. Юрий Заводчиков с партизанским отрядом вторую неделю блуждает по сопкам. Нога у Юры стерта в кровь, и он ковыляет позади. Через несколько часов он пришел к какой-то деревушке, где все еще отдыхали его товарищи. Старший группы, увидев его, спросил, где же ты пропадал? Тут Юра пишет о себе в третьем лице. Юрий молча показал ему свою ногу, размотав остатки тряпки. Ну что же с тобой делать? Придется тебя оставить здесь до поправки. А потом, если хочешь, можешь сам отправляться обратно. «Но оружие ты, конечно, должен сдать». «Сослуживцы забирают оружие у горе-партизана, и Юра остается в деревне». Хозяйка оказалась старой доброй женщиной. Она накормила молодого матроса, стопила баню и дала Юрию какую-то старую, но чистую крестьянскую одежду. «Через пару дней он отправляется обратно во Владивосток. Ему предстоит пройти сотни километров по сопкам и лесам». Постепенно одежда, которую дала Юрию крестьянка, тоже превратилась в клочья. Снова вид у него был как у нищего или бродяги. Прошло несколько дней. Наконец, показались силуэты города. Он знает, что на станции «Вторая речка» на севере города живут колонисты. Ему об этом рассказал Сергей Михайлов, с которым Юра вместе ушел на флот. Юра подошел к двери барака, где живут дети, и постучал. Через некоторое время дверь медленно отворилась, и выглянул сторож. Чудаковатый старик, который тоже был одет довольно странно. Он подозрительно посмотрел на оборванца, который стоял перед дверью. Наверное, сторож подумал, что сейчас этот нищий парень будет просить милостыню, как это часто бывало в последнее время. «Что надо?» – спросил сторож. «Позовите Михайлова», – попросил оборванец. Дверь закрылась, и что-то щелкнуло внутри. И вот он пришел очень поздно вечером, уже такой весь тоже усталый, изможденный, голодный. Это говорит Ольга Молкина. И его приняли виноват. и разрешили ему там переночевать, он рухнул и проспал там сколько-то времени, а потом переоделся в ту одежду, которую ему дали вот, колонистскую, и снова стал мальчишкой-колонистом. Новенькая американская одежда была подобрана для него почти точно по размеру. Сторож, которого звали Кулик, брезгливо двумя пальцами поднял с пола грязные рваные тряпки, которые еще недавно были штанами и рубахой, и вынес на двор, где стояли помойные баки. Старик никак не мог взять в толк, почему это какого-то проходимца, а может быть и вора или жулика, сразу же приняли в детскую колонию, да еще и одели во все новое и чистое. «Все самое страшное осталось для Юры позади. Холод, голод, боль, бесцельное скитание по сопкам – этого больше не будет. Теперь его будут кормить, лечить и оберегать». Когда полтора года назад Юра покинул колонию, он хотел доказать и себе, и всем вокруг, что он может сам распоряжаться своей судьбой. Но его попытка стать взрослым и самостоятельным закончилась тем, что он, оборванный и исхудавший, попросился назад в колонию. Я так понимаю, что его довольно легко приняли обратно, а почему бы нет, а что такого, свой... Парень согласовали с аленом я не сомневаюсь в этом, потому что ему нужно было сказать Хани Кэмпбелл, чтобы она поставила его на удовольствие. Возвращение блудного сына произошло. Начиналась новая жизнь. Глава колонии и руководитель Американского Красного Креста в России Райли Аллен без проблем принял Юру назад. Его голова сейчас занята другим. Как вернуть детей родителям? Он уже было отправил их на поезде, но после захвата Владивостока японцами были взорваны пути. Зафрахтовать судно у Аллена тоже не получилось. Первый же пароход экспроприировали. Тогда Аллен пишет письмо в Японию, бывшему главе Красного Креста в России, доктору Рудольфу Тойслеру. В прошлом эпизоде я упоминал его имя, но совсем не рассказал, что это был за человек. Давайте о нем расскажет его внук, Крис Рингвелл. Он знает всех, и все знают его. Его двоюродная сестра, жена президента США Вудро Винсона, и он не стесняется пользоваться своими связями. Он пассионарий, никогда не остается в стороне. Я им восхищаюсь. В свое время он вел много переговоров с Колчаком и его правительством. Прошло время, Колчака не стало, но до этого адмирал успел убить медведя и подарить его шкуру моему деду. Шкура перешла мне, и долгое время на полу моего дома лежала шкура колчаковского медведя. Я не знаю, о чем именно Райли Аллен попросил Рудольфа Тойслера. Может быть, он хотел, чтобы Тойслер уговорил президента Вильсона выделить пару кораблей ВМС США. Может, он хотел получить разрешение подольше остаться во Владивостоке. Ну, а может, он просто просил совета у старшего и более опытного коллеги. Как бы то ни было, Тойслер не остался в стороне. Взял трубку, набрал пару номеров, дозвонился до главы пароходной компании и сказал, нам нужен сухогруз. Я уж точно не знаю, как это все происходило. Рудольфу Тойслеру мигом удалось то, что Райли Аллен не мог сделать несколько месяцев. Пара звонков, и судно нашлось. Это был сухогруз Йомэй Мару. В конце концов, все давние разговоры, слухи и надежды по поводу отъезда в Петроград полностью оправдались. Американцы арендовали в Японии большое грузовое судно Йомэй Мару. Его трюмы были оборудованы под временное жилье с двухъярусными деревянными койками. В июле 1920 года Йомэй Мару заходит в бухту «Золотой рог». На трубах Йомаймару большие красные кресты на белом фоне. Это мемуары капитана Матодзи Каяхары. На борту крупными буквами написано «Американский красный крест». На фок-мачте судно несло американский флаг и флаг Красного креста. На корме развивался флаг Японии. Я мало знаю о том, каким человеком был капитан Каяхара. На его фотографии тех лет мы видим молодого мужчину в белом кителе, белых ботинках и белом же пробковом шлеме. Я знаю, что дядя капитана Каяхары был хирургом, а позже помог создать японское отделение Красного Креста. И говорят, что дядя очень повлиял на взгляды молодого капитана, возможно, привил ему альтруистические ценности. Но еще из записок капитана видно, что он патриот и не скрывает своей радости по поводу японского присутствия во Владивостоке. По всему городу на советских государственных учреждениях, различных постройках и административных зданиях висели красные флаги. Но на большой крепости, на входе в порт и на сопке рядом с ней развивались флаги Японии. Когда мы, моряки, видим в иностранном порту флаги, на которых сияет восходящее солнце, души наполняются удивительной теплотой, и нас охватывает чувство уверенности, благоговения и гордости». Ну а колонисты при виде японских флагов испытывают в лучшем случае раздражение. Помните, в прошлом эпизоде они повздорили с японскими солдатами именно из-за флага? В этом и заключается парадокс ситуации. Японскому патриоту предстоит спасти русских детей, которые воспринимают японцев как оккупантов. И именно этот поступок капитан Каяхара будет считать главным событием в своей жизни. Если бы капитан Каяхара отправился в плавание в наши дни, то он, наверное, выбрал бы Северный морской путь и привез бы детей в Архангельск, ну или Мурманск. Но в те времена в такое плавание мог пуститься только самый отчаянный моряк, но никак не капитан сухогруза с детьми на борту. Обычно мореплаватели, чтобы попасть в Европу, шли через Китайское море, в Индийский океан и оттуда в Средиземное море через Суэцкий канал. Но в тех широтах сейчас слишком жарко. поэтому врачи Американского Красного Креста рекомендуют изменить маршрут. А именно пересечь Тихий океан, дойти до Сан-Франциско, затем двигаться на юг через Панамский канал, снова на север до Нью-Йорка, а потом на восток через Атлантический океан. Мы ехали не обратно, мы направлялись еще дальше, на восток, чтобы как можно скорее попасть в свой родной Петроград, но уже с другой стороны земного шара. Нам предстояло совершить Необычное кругосветное путешествие. Для детей эти новости означают, что их скитание скоро закончится. Уже через три месяца они увидят Петроград и обнимут своих родителей, которых они не видели уже два года. Ну а для Алина это триумф. Он нашел выход из ситуации, которая совсем недавно казалась безвыходной. Он спасет детей пусть и самым сложным и невероятным способом, совершив вместе с ними кругосветное путешествие. За пару дней до отплытия Райли Аллен собирает весь персонал колонии и произносит напутственную речь. «Ной смог, сможем и мы. Судьба нашего великого путешествия зависит от нас. Американский персонал должен задать ритм всему нашему предприятию. Нас будут судить по дисциплине, нас будут судить по нашему мужеству, нас будут судить по нашей жизнерадостности и морали. Если мы станем занудами, то весь наш корабль станет унылым местом. Ну а если мы будем просыпаться с улыбкой, находить в себе силы весь день улыбаться, то и весь корабль приободрится. Мы отправляемся в плаванье на три месяца. Наши пассажиры – самые впечатлительные и, возможно, самые чуткие в мире дети. Напоследок скажу, я знаю, что мы можем справиться с руководством Йомеймару так дружно, что морская прогулка старика Ноя будет посрамлена. Историки будущего оставят от нее пару предложений – А целую главу они посвятят кругосветке детской колонии из Петрограда. Это было довольно грустно. А это вспоминает Ханна Кэмпбелл. Работа, которая так много значила для всех нас, заканчивалась. «Возвращение колонистов» — это ее последняя глава. Груз ответственности лег на тех из нас, кто взял на себя обязательство вернуть этих детей в их семьи. Мы расправили плечи и подумали о напутственных словах нашего руководителя — Если Ной смог, сможем и мы. 12 июля 1920 года пароход Йомай-Мару с детьми на борту вышел в море. Той ночью, когда мы отплыли из Владивостока, Дети радостно носились по палубе, словно выпущенные на свободу маленькие птички. А женщины задумчиво смотрели на мерцающий на далекой линии горизонта свет маяка на острове Аскольд, расположенном у входа в порт. «Милые дети, шумите, если вам радостно. Я молюсь о том, чтобы это путешествие привело вас к счастью». Через день сухогруз Йомаймару подходит к берегам Японии. Судно останавливается на мелкий ремонт на рейде у порта Мураран. «Все пассажиры хотели высадиться на берег и увидеть Японию. Я обратился в соответствующие инстанции, однако безмозглые морские чиновники города Мураран запретили всем, кроме американцев, сходить на берег, ссылаясь на то, что мирный договор с Россией не был ратифицирован». Но капитан убеждает местных чиновников дать детям возможность посмотреть на Японию, страну, которую они еще несколько недель назад считали абсолютным злом. Были сами эти семьи очень японские, очень бедные в то время тоже. И они не знали, что им подарить. Кто-то принёс карандаш, кто-то картинку. Им устроили концерт, вернее, выступление с показом боевых искусств. Потом они играли друг с другом. Девочки наши пели для них русские песни. То есть это была вполне-вполне очень хорошая, доброжелательная встреча в школе. Десятки детей, которым в школе рассказали печальную историю наших пассажиров, Вслед за нами пришли на корабль и принесли сладости и фрукты. Смешно общаясь с помощью жестов, японские дети весело играли с голубоглазыми русскими детьми. Глядя на них, госпожа Кэмпбелл плакала от радости. А полковник Аллен сразу отправил по телеграфу подробный доклад в дипломатическую миссию в Токио и штаб-квартиру в Вашингтоне. Через день судно снимается с якоря и отправляется в сторону Сан-Франциско. Пока Йомей Мару идет к западному берегу Америки, я сделаю небольшое отступление. Вы, может быть, помните, что главная рассказчица в нашем подкасте, внучка Юрия Заводчикова Ольга Молкина, впервые услышала историю о путешествиях детей не от своего дедушки, а от бабушки. Ее бабушку звали Ольга Копысова. Я, к сожалению, вот ее застала ну, ну, не так долго, как мне бы хотелось, хотя ее очень замечательно помню. Но когда мне было где-то лет, наверное... 11 или двенадцать, к сожалению, она умерла, она болела. Но она все-таки успела много мне дать, и я ей очень обязана своим воспитанием и тем, что вот я впервые узнала от нее этот рассказ. Ольга поехала в колонию вместе со своей сестрой Евгенией. Они дочери Швии и солдата, погибшего в русско-японской войне. В 1920 году Ольге 16 лет. Мой дедушка очень любил бабушку, Юрий любил очень Ольгу всю жизнь. Всю жизнь ее поддерживал, помогал. Я был в восторге, когда узнал, что Ольга Молкина – внучка двух колонистов. Любовная история на борту сухогруза во время кругосветного путешествия. Но что может быть трогательнее? Но потом я взял в руки мемуары Юрия и не нашёл там ни слова об Ольге. Ничего такого абсолютно не было, но я думаю, что они хорошо друг к другу были знакомы и, возможно, уже какие-то симпатии друг к другу испытывали, но никогда э, об этом не рассказывали и не писал дедушка об этом никогда ничего конкретного. Но думаю что, думаю, что да. Думаю, что что-то уже такое э, было. Юрий не рассказывал внучке об их романе с бабушкой. Я был расстроен. Представьте себе. Я знаю, что у меня под боком самая красивая любовная история из всех, что я слышал, но у меня нет способа ее рассказать. И пока я думал об этом, я понял, что я и сам не знаю ровным счетом ничего про отношения своих дедушек и бабушек. И уже никогда не узнаю. Возможно, вы тоже ничего не знаете про своих. А если знаете, то мне кажется, что вы счастливое исключение. Из моего отступления есть только один вывод. Кажется, прямо сейчас Юра влюблен. И, может быть, это объяснит всю ту дерзость и смелость, которую он проявит чуть-чуть попозже, в следующей серии. Море было спокойным, только волны расходились в стороны от идущего вперед парохода, и вода вблизи него светилась удивительным фосфорическим пламенем. Тихие звуки мелодичных старых вальсов и танцев так удачно дополняли чарующую картину теплой южной ночи среди безбрежного водного простора. В такие минуты наше плавучее жилище казалось одинокой скорлупкой, заброшенной куда-то чуть ли не на край света, и сердце щемило от неизвестности и тоски по своим родным местам и лицам. Гуляли по палубе и любовались. Смотрели на китов, на летающих рыб. Разговаривали и танцевали. Это в 2000 году вспоминает Евгения Копысова, сестра Юрины избранницы Ольги. И были тревоги. Мы сидим за обедом. Вдруг тревога. Мы должны были искать, были мы должны были искать и одевать. 24 июля был праздник. Это был День именинин или День святого для 32 девочек колонии по имени Ольга. Вечером в их честь устроили танцы в столовой для персонала. Присутствовали не только Ольги, но и все дети. В столовой мы были как селедки в бочке, и это еще мягкое сравнение для этой давки. Другие праздники мы отмечали тоже танцами, но уже на палубе. Нет ничего дороже русскому сердцу, молодому или старому, чем праздник. И они с энтузиазмом бросаются в любое развлечение. Свежий номер Сан-Франциско Кроникл К. детей бросил я три сан-франциско всего 5 центов читать город приветствует детей беженцев из россии приветствуем детишек это заголовки газеты сан-францискокрокл франциско -Кроникл». 2 августа 1920 года юмой мару вошел в пролив золотые ворота у всех было необычайно приподнятое чувство фантастической реальности мальчишеские мечты повидать далекие заморские страны бурные моря большие неизвестные города и все то, о чем с таким увлечением в те далекие времена мы читали в приключенческой литературе Жюля Верна, Льюи Буссенара или Майнрида. Все вдруг стало таким близким, настоящим и доступным. Сан-Франциско поражал даже американцев, а русские дети так и вовсе пришли в полный восторг. Один мальчишка спросил меня... Мамаша Кэмпбелл, как они умудряются так чисто мыть улицы? Сан-Франциско оказался сказочно красивым городом. Это воспоминания колониста ионы Гуршмана. С пальмами, фонтанами, чернозеркальным асфальтом улиц и площадей, красоту которых не могли испортить даже дома-небоскребы. детей плотный график. Их целыми днями возят по городу на автобусах. Им показывают парки, музеи, спорткомплексы, зоопарки. На второй день детей везут в мэрию. Автобусы с колонистами с трудом проезжают к мэрии. Там не протолкнуться. «Русские дети за день превратились в рок-звезд, и теперь все хотят на них посмотреть и подарить им что-нибудь на память». Открыл вечер мэр Сан-Франциско. Через переводчика он приветствовал гостей колонистов и пожелал, чтобы они у себя на родине были посланцами дружбы американского народа. А коронным номером была встреча с русскими эмигрантами. «По внешнему виду и по автомобилям мы решили, что в зале собрались буржуи и капиталисты». А когда разговорились, оказалось, что в подавляющем большинстве все это были рабочие различных квалификаций, служащие и фермеры. Они объяснили, что внешнюю разницу между ними и капиталистами трудно усмотреть. Но они ездят на дешевых автомобилях Ford, носят костюмы из простого шевиота, а их часы цепочки сделаны из накладного золота. В то время как богачи ездят на Роллс-Ройсах и Кадиллаках, костюмы шьют из дорогих шерстяных тканей, А часы, цепочки и браслеты носят из чистого золота. Аллен покинул корабль Сан-Франциско, чтобы отправиться в Вашингтон и обсудить, что будет с нашим ковчегом дальше, и договориться с иммиграционными властями Нью-Йорка о разрешении высадить людей. Через несколько дней опять море. Наш дальнейший путь лежал к югу, вдоль побережья Америки, к Панамскому каналу. 19 августа 1920 года юмой заходит в панамский канал панамцы прослышали про вот этих детей и стали приезжать из разных уголков панамы сюда на канал и привозили огромное количество всяких фруктов там бананы там я не знаю ананасы чего им только туда не бросали им привезли кучу мороженого которые давали на картонных э, тарелочках. Ночью того же дня Юра Заводчиков выходит на палубу. Стояла теплая и душная ночь. Пароход тихо входил в камеры шлюзов, поднимался и опускался, и медленно продвигался вперед. Были слышны голоса обслуживающих канал работников. Когда корабль проходит очередной шлюз, Юра, чтобы побывать в Южной Америке, Прыгает через правый борт на берег и бегает неподалеку, поставив галочку в своем мальчишеском чек-листе. Вот теперь побывал еще на одном континенте. Юрия радостно. Он знает, что он скоро вернется к родным в свой любимый Петроград. Но он ошибается. «В город Бильбао, Панама. Передать на пароход Йомаймару. Из-за международного положения, а также критического положения с продуктами в Петрограде необходимо высадить всю колонию во Франции». Еще в Сан-Франциско Райли Ален получил письмо от начальства. Руководство Красного Христа настаивает, колонистов надо высадить во Франции и ждать, пока ситуация в России не улучшится. Вы слушали подкаст русской службы BBC би си Я его автор, Илья Кизиров. У этого подкаста есть еще два любящих родителя. Это Сева Бойко и Витя Нехезин. В подкасте мы использовали неопубликованные мемуары Юрия Заводчикова из семейных архивов Ольги Молкиной, мемуары Иона Гуршмана, мемуары Ксении Амелиной, фрагменты документального фильма «Миссия» 89 -го года студии Мемотиане. Книгу капитана Матодзика Яхары «Малоизвестная история времен Красной революции» перевела на русский Наталья Саватюгина. Анна Семида помогала нам переводить с японского. Наш музыкальный консультант Рустам Фахреддинов. В этой серии подкаста вы слышали голоса моих коллег Юрия Визовского, Татьяны Оспенниковой, Оксаны Чиж, Марии Заходяченко, Сева Бойко, Павла Аксенова, Ильи Абишева, Петра Козлова, Анастасии Голубевой и Ивана Ступина. Вы можете послушать все серии нашего подкаста там, где вы привыкли слушать подкасты. Например, на Apple подкастах, яндекс Яндекс.Музыке и Кастбокс. Всего хорошего!